В это время медики надумали заняться истекающей кровью пациенткой. Крепкие санитары с усердием рвали из рук не первой молодости женщины плюшевую собаку. Тщетно. — Это бывает, — кивал головой из кабины умудренный опытом врач. — Шок, состояние аффекта, концентрация сил. — Тетка, отпусти игрушку. Слышишь? — Все я слышал но машина еще недостаточно далеко отошла от пожарища. — Разожми руки, эй! а Вы что, мужики? — вдруг грубым басом спросила пришедшая в себя пострадавшая, отпуская собаку. «Вы — Вы чё? Опешившие санитары тупо пялились на волосатую женскую грудь ой мужики какое то затмение нашло ей бог проснулся орут пожар кругом дымище я первую попавшуюся одежку схватил и бежать а это женин халат сроматща презентуйте пиджачок а не в этом же мне по городу идти я завтра занесу тараторил я не позволяя растерявшейся медбригаде начать соображать задавать себе вопрос а парик а губная помада договорились мужики с меня бутылка Не допускал я паузы, напяливая сдернутый со спинки сиденья свободный белый халат. — Лады, вы меня здесь, садите, мне надо, мне рядом. Договорились? И дергал ручку двери. Водитель, боясь на ходу потерять больного, затормозил. — Ну все, бывает А рано-то! — запоздало всполошился один из санитаров, протягивая бинт. — Да ладно, ничего, пройдет на ходу! — крикнул я. Кажется, отбрехался. Теперь в магазин за новой одеждой. Только бы там, учитывая мой видок, не всполошились, не вызвали психбригаду. От тех так легко не отделаешься. Ну, денек. Два пожара. Один из них настоящий, да еще какой. Два переодевания. И еще одно в ближайшей перспективе. С ума сойти. Все, хочу тайм-аут. Такие перегрузки не для меня. Антракт. Два дня в соседнем городке, всего-то два часа автобусом по чужому, заимствованному известным образом паспорту, я отсыпался в гостинице. Еще день думал, как выпутаться из сложившегося положения. В этом малоприветливом краю меня уже ничего не держало. Задание... Плохо ли, хорошо ли выполнено, связи обрублены, явки провалены. Примиленький итог. Оставалось прихватить резидентский, тот, что из дохлой кошки, контейнер, отбыть в места постоянной дислокации. Вот только какой заказывать билет? Самолет отпадает, там не проскочишь. Поезд. Бесспорно, толкучки там больше, но если встать у каждого вагона... Попутки? Милиция наверняка с ними. Разве только угнать междугородний КАМАЗ? Нет, слишком эффектно и значит небезопасно. Товарняк? А, пожалуй. Отыскать человека, спрятавшегося в проходящем составе, мудрено. Можно зарыться в уголь, гравий, забраться в зерновой вагон, в цистерну с нефтью. Ладно, без шуток. На то мы остановимся. Едва ли меня ищут так же интенсивно, как раньше. Сдается мне, что у них сейчас других проблем хватает. В очередной раз изменив внешность, я отправился на выемку контейнера. Справился быстро. Если со всеми предварительными и последующими контрслежками, часа за четыре. Вот теперь точно все. Осталось пробраться на грузовую станцию... Занять свой первый класс в каком-нибудь угольном вагончике и заказать у проводника чай. Четыре-пять дней, и я пред светлыми очами начальства. Подходящий состав я отыскал быстро. Полувагоны с углем и досками. Конечно, надо было лезть в уголь но я так устал изображать из себя обитающего в норах мелкого грызуна, что дал слабину. В одном из вагонов поднял шалашом десяток досок и, втиснувшись в образовавшуюся нишу, наглухо забаррикадировал все подходы. Контейнер, как и положено, я с собой не взял. Прилепил с помощью заранее припасенных магнитов к днищу третьего от меня вагона. Груз в нем был тот же самый, что и в моем номера близкие. Значит, никуда он не денется, поедет рядом. Перестраховываясь, хотя бы уверен, что у моих врагов не без моей помощи теперь другие заботы, кроме ловли какого-то агента. Я посыпал пространство вокруг себя противопсовым порошком. всё отбой. Теперь один-два дня до выезда из опасной зоны — Я могу расслабляться. Потом еще двое суток обычный с полками и свежим бельем пассажирский поезд. Москва, начальство. И нудные многостраничные отчеты, рапорты, объяснительные. Но это не смерть, это я переживу. Тепловоз дал гудок. Состав дернулся, пошел, разгоняя ход, с каждой минуты отсчитывая, удаляющие меня от опасности километра. Очнулся я через несколько часов от того, что состав встал, снова дернулся, откатился на метр и снова замер. Похоже, очередной перегон. Сильно пахло тепловозным дымом, слышнее стал гул работающих моторов локомотива. Ветер, что ли, поменялся? Тепловоз дал близкий гудок — И опять колеса застучали, и мою усталость. Я отключился. Пробуждение было пренеприятным. Чьи-то каблуки тяжело топали по уложенным над моей головой доскам. — здесь он! — Здесь! — доносился голос. — Здесь! Я слышал! — Здесь прячется! Неужели железнодорожная охрана? Вот позор-то будет. Уйти от профессиональных сыщиков, чтобы проколоться на обыкновенных станционных сторожах. Стыдоба! — Давай, давай, вылазь! Зайчик! Изображать отсутствие было глупо, и на ходу, прикидывая приличествующие моменту отговорки, потерял билет. Приходится выбираться на перекладных. Или это все дружки-приятели, шутники проклятущие. Вначале напоили до беспамятства, потом заложили досками, разыграть решили. Я раскрыл крышу. Что мне грозит за нарушение правил железнодорожных перевозок? Штраф? Составление протокола? Пятнадцать суток? Смешные наказания для человека, несколько дней ходившего под самой смертью. Отбрешусь не впервой. Изображая и очень убедительно, так как действительно хотел спать, расслабленную зевоту, я выпрямился. В то же мгновение в глаза мне ударил нестерпимый свет десятков прожекторов. Руки за голову и без глупостей. В затылок больно уперся холодный автоматный ствол, звякнул передергиваемый затвор. — Остановка конечная. Поезд дальше не пойдет. Вали из вагона. Руки заломили, защелкнули наручники. Сопротивляться было бесполезно. Прожектора один за другим погасли, и я увидел, что вагон стоит в большом крытом ангаре. Да — Да-да, именно вагон, один только вагон, прицепленный к маневровому тепловозу. Я начал понимать, что со мной сотворили. Дав расслабиться, поверить в спасение, преступники на первом же удобном перегоне расцепили состав, выдернули единственный мой вагон и, подцепив к небольшому тепловозу, укатили в известном им и совершенно неизвестном мне направлении. Вот откуда вдруг усилившийся запах дыма и звук двигателей. Они играли со мной в кошки-мышки. И кошкой, увы, был не я. Теперь в волю натешившись, меня съедят. Непременно съедят со всеми моими конспиративными потрохами. Ам и нету. Я уже не чувствовал страха, только разочарование и неодолимую усталость, переходящую в безразличие. Наверное, нечто подобное ощущает отсидевший свой срок заключенный, выведенный за ворота и вдруг вновь возвращенный в камеру. Сопротивляться противнику, способному запросто выкрасть из движущегося состава целый вагон, значит только продлевать агонию. Обидно лишь, что сразу не прикончит, помучают. Бесцеремонно. Словно мешок с ветошью меня сбросили вниз. Правильно, что им цацкаться с почти уже трупом. Подняли, протащили, загрузили в машину и повезли в неизвестном направлении. В жарком полутемном подвале с меня сдернули изолирующий колпак и всю прочую, вплоть до носков, одежду. Взамен бросили... Обыкновенный крапивный мешок с прорезями для головы и рук. Нет, это придумали не исполнители с их недалеким умишком. Здесь чувствовался почерк профессионала, его почерк. Он всегда знал, что делал. Любую часть своего гардероба я мог легко превратить в орудие убийства или самоубийства. Всякая пуговица, гвоздь, выдернутый из каблука ботинок, обещали мне хоть иллюзорную, но надежду. Он оставил меня голым и, значит, безоружным, лишив даже права на добровольную смерть. Ночью я потребовал бумагу и ручку. Еще я потребовал еду. Должен же я получить хоть что-то. Если бы рядом был убийца, он никогда бы не напустил подобной промашки. Но его не было. Обрадованные неожиданным успехом, палачи поспешили выполнить мои просьбы. На стол легли листы бумаги, шариковая ручка, миска щедро сдобренного мясом горячего плова и даже стакан вина. Мне освободили руки. Плача от боли, обиды и собственной слабости, Поддерживая правую руку левой, я взял ручку и стал писать признание. Медленно, очень медленно, я выводил на бумаге буквы. Палачи, переглядываясь, незаметно подмигивали друг другу. Они ликовали, предвкушая скорый отдых и щедрое вознаграждение. Я не стал исключением из правил, но лишь самым трудным подтверждением из них. Я писал, останавливался, комкал, отбрасывал листы. Снова писал. Я правильно рассчитал. Боясь упустить миг удачи, они приблизились, склонились надо мной. Один пытался читать написанное сзади, через плечо. Другой, напротив, навалившись животом на стол, ждал, чтобы мгновенно выдернуть из-под моей руки заполненный лист. Они спешили. Торопили угодные им события. Зато и поплатились. Я поставил последнюю на странице точку и, словно думая смять лист, раскрыл над ним ладонь. Ручка автоматически перевернулась стержнем вверх. Он наклонился. Он не мог не наклониться. Слишком важна ему была эта страница, первая, которая неизбежно потянет за собой следующее. Ну же, еще маленько, еще! Он протянул к листу руки, и в то же мгновение точным и сильным ударом я вогнал ему острие авторучки в глаз. Глубоко до внутренней стенки черепа. Он умер, даже не поняв, что произошло. Он умер легче, чем мне хотелось бы, но главное, умер. Другой рукой, практически без паузы, я впечатал миску с горячим пловом в лицо стоящего сзади охранника. Он даже не закричал, так как рот его оказался заполненным пловом. В следующее мгновение я должен был получить пулю в голову от стоящего у дверей охранника, но мне повезло, мне сказочно повезло. Обалдело наблюдая происшедшее, он замешкался на несколько секунд. Мгновенно уловив заминку, я перестроился на ходу. Теперь я мог не только отомстить, пожертвовав за это жизнью, но и попытаться спастись. Далее все развивалось, как в вестерне. Охранник лихорадочно хватал пистолет, срывающимися пальцами снимал предохранитель, передергивал затвор, я вымеривал до него расстояние, Заносил над собой в руках освобожденную от плова миску. Я успел раньше. С силой брошенная миска, молнией блеснув под светом потолочного фонаря, ударила ему в горло, перерубая сонную артерию. Не зря в бытность свою курсантом часами тренировался метать предметы домашнего обихода. Пригодилось все-таки. Последнего приходящего в себя охранника... Я убил ударом кулака в переносицу. Он так и умер, с кусками дымящегося плова на лице. Месть состоялась. Но я о ней уже не думал. Я работал на спасение. В коридоре, похоже, никто ничего не заметил. А нечаянные вскрики и удары, даже если услышали, приняли за начало очередной серии допроса с пристрастием. Для дальнейших действий я выбрал охранника у двери. Он был с бородой и в очках, то есть те главные приметы, которые делают лицо. Быстро раздев его, я натянул на себя хаки-форму, фуражку, нацепил очки. Бороду я подрезал по кругу его же ножом, сняв единым скальпом, налепил на собственный подбородок, подтерев кровь полой рубахи. Наверное, это было варварством, сородник каннибализму, но изготовлять парик у меня не было времени. Лишняя минута могла стоить мне жизни. — Эй, отворяй! — крикнул я, застучав ботинком в дверь. Отворилась небольшая смотровая дверца. Именно из-за нее я затеял весь этот маскарад. — Это ты, что ли? — спросил невидимый голос. Я специально пододвинулся ближе, чтобы показать усы и бороду, прикрыть лишний свет и загородить внутреннее помещение камеры. — Ну а кто еще? — Заскрежетал засов, отпирающий дверь. Я прижался к косяку. Дверь раскрылась. Единым движением я вдернул надзирателя внутрь, ударил ножом в шею. С изумлением на лице он осел на пол. Аккуратно закрыв камеру, я пошел по коридору. Мне надо было торопиться. Еще немного, и моя униформа набухнет сочащейся из свежих ран кровью. Я стану заметен. По дороге я дополнительно вооружился, прихватив с пожарного щита небольшой ломик. Таким умеючи можно было воевать не хуже, чем боевым мечом. Коридор завершился лестницей, ведущей наверх. С большим трудом, превозмогая боль в теле, я одолел один марш и увидел идущего мне навстречу мужика. Кто он был? Боевик? или из технической обслуги здания, в подвале которого я находился, понять было нельзя. Я наклонился, сделав вид, что шнурую развязавшийся ботинок. — Здорово, Боря! — на ходу крикнул прохожий, но вдруг остановился, словно что-то сообразив. — Слушай, что у тебя с лицом? И в то же мгновение отпрыгнул назад, потянув из заплечной кобуры пистолет. Достать руками я его не мог, пришлось стрелять. Выстрел гулко раскатился по лестничным маршам. После секундной паузы наверху послышались встревоженные голоса, топот ног. Мне ничего не оставалось, как вернуться в подвал. Неудачно. Одна радость, что теперь у меня появился еще один пистолет. По дороге я двумя выстрелами в упор перерубил силовые кабели упала мгновенная темнота. Сейчас они блокируют все входы и выходы, и, подведя временное электричество, будут оттеснять меня в заведомо известный им тупик, где эффектно расстреляют у голой стенки. По крайней мере, я бы действовал именно так. Подволакивая поврежденную во время пыток ногу, Я тащился вдоль стены в неизвестном и, возможно, не сулящем ничего хорошего направлении. Голоса и топот с этажей сместились ближе к подвалу. — Где фонари? — Тащите фонари! — кричали голоса. — Сейчас мы этого паразита! Одновременно навстречу мне забухали каблуки подвальной команды. Я, вжавшись в ближайший дверной проем, пропустил бегущих людей теперь в подвале я остался один один в большой мышеловке где даже сыра для последнего обжорства не оставили в конце темного подвального тоннеля замелькали фонарики а лава началась держаться не менее чем потрое поодиночке не ходить распорядился кто-то понимающий толк в таких делах на размышления принятие решения И притворение его в жизнь у меня осталось едва ли не больше получаса. Самое неприятное, что я не имел даже примерного представления о том, где нахожусь. Пойдем от общего. Скорее всего, это подвал с тепло- и электрокоммуникациями, бойлерными, складскими и другими вспомогательными помещениями. Окон, естественно, нет. Путь наверх. Через одну-две запертых боевиками лестницы по краям длинного коридора. Стены не расковыряешь. Монолитный бетон. Подкоп не проведешь. Не успеешь. С дальнего конца бухнуло несколько выстрелов. Срикошетившие пули зайцами запрыгали по коридору. Одна впилась в пол возле моих ног и, отскочив, барабанно ухнула во что-то у потолка. А что же это такое громкое? Водопроводная труба. Ладно, дальше. Судя по выстрелам, в каждый подозрительный угол щадить меня не будут. Но одного-двух человек я с собой на тот свет утяну. Жаль не больше. И того шесть вражьих жизней за одну, проваленного агента-практиканта. Не самая плохая арифметика. Но все же что такое бухнуло там над головой? Если притаиться за вырисовывающимися в случайном свете фонариков электрическими шкафами, выстрелить выдущего первым боевика, перехватить падающее оружие, хорошо бы автомат, да в три ствола, по толпе. от тебе еще пара трупов в довеск и десяток пуль в собственную грудь. Да. Эх, сейчас бы сюда мой поясок с петардами и гранатами. Другой бы счет пошел. И все-таки это не водопровод. Не может труба с водой давать такой пустой звук. Кстати, о трубах. Идут они, водопроводные, отопительные, газовые, штук 5 в ряд. Если забраться на них, дождаться облавы и сверху прицельно... А если не стрелять, если переждать? Я дотянулся рукой до потолка. Действительно ряд. А сбоку большой же стеной прямоугольник. Что? Точно. Вентиляционный короб. А для чего вентиляция? Чтобы гнать воздух в верхние этажи. Интересно. Для дальнейшей реализации плана мне нужен был шум. Не пора ли пугнуть преследователей, поумерить их ретивость? Распластавшись на полу, я выставил вперед руку с пистолетом, тщательно прицелился, сделал два выстрела на сто сантиметров повыше далеких отражений горящих фонариков и мгновенно откатился за электрический шкаф. В В пол. В месте, где я только что находился, высекая искры, ударилось несколько пуль. Нет, не любители мне противостоят. Так реагируют на выстрел только обученные, с хорошей практикой бойцы. По крикам, проклятьям и замершему на уровне пола свету одного из фонарей я понял, что попал. Стрельба пошла по нарастающей. Это вступили в дело запоздавшие любители. Заглушают обвальной пальбой страх перед чужим выстрелом. В подвале поднялся невообразимый шум, словно стреляли не из стрелкового оружия, а из противотанковых орудий, что и требовалось. Воспользовавшись самотохой, я ухватился за короб вентиляции и изо всех сил дернул вниз. Еще. И еще раз. жесть лопнула, и короб проспался. Ухватившись руками за трубы, я подтянулся и, перекатившись ногами, рыбкой нырнул в вентиляцию. Один из трофейных пистолетов я, предварительно взведя, положил на крышу электроящика. К курку привязал тонкую ленту, связанную из распоротой на скорую руку рубахи. Судя по тяге, ползти мне следовало в сторону преследователей по-пластунски, бесшумно. Я втягивался в квадратную трубу. Когда кончилась лента, я для острастки дернул курок. Где-то сзади бухнул выстрел, вызвав по меньшей мере стократный ответ. Патронов они не жалели. Воспользовавшись шумом, я увеличил скорость. Дополз. Миновал ругающуюся, стреляющую, и переговаривающуюся облаву, добрался до вертикального колена. Сзади, создавая угодную мне шумовую завесу, продолжали грохотать, раскатываясь долгим эхом выстрелы. — Как мало им надо для поддержания страх! Всего-то один не неприцельный выстрел! С трудом преодорев колено, я встал на ноги. Внутренняя сторона короба была гладкая, без зацепок. Носки ботинок и пальцы соскальзывали с металла. Но к этой неожиданности я был готов. На уровне высоко поднятой ноги я привстал и вмял одним коленом в жесть пожарную монтировку. Встал на верхний конец. От моей давящей сверху тяжести монтировка только крепче заклинилась. Над ней, под другую ногу, Я коротким ударом вбил в короб нож. На секунду, упершись в ручку ножа ногой, перенес монтировку выше. Примерно на уровне третьего этажа я вполз в первое встретившееся мне горизонтальное ответвление вентиляции. Я был почти свободен. Погоня, обозначая себя отдельными выстрелами, продолжала ловить меня где-то там, в глубине темного подвала. Я же вознесся над ними более чем на десятиметровую высоту. Теперь мне достаточно незаметно проскользнуть, в крайнем случае прорваться с боем на улицу. Я уже продумывал маскировку, которая позволит мне преодолеть это последнее препятствие безболезненно. Кроме того, есть еще окно первого и второго этажей. Времени у меня в достатке. Пока преследователи пройдут весь подвал, Обшарит каждое встретившееся на пути боковое помещение, да все это крадучись, ежесекундно ожидая выстрела, пока обнаружат пролом в вентиляции, пока догадаются, в чем дело, я десять раз успею добраться до ближайших кустов и раствориться до темноты во временном маскировочном убежище. Эта часть операции волновала меня менее всего. Я выиграл главную. Выбрался из замкнутой мышеловки подвала. Здесь меня, где всякая дверь, всякое окно обещает спасение, попробуй возьми. По боковому коробу я дополз до ближайшего вентиляционного отверстия, огляделся. Помещение, похоже, какая-то лаборатория. Пустая.